Глава седьмая. Вертолет. Две винтокрылые машины «Саламандра» с полным боекомплектом стояли на летном поле в готовности к старту. Поодаль санитарная пожарная машины. Стандартная процедура. Суеты, что была здесь недавно, в этот раз не наблюдалось. Зато погода в точности такая же, как во время прибытия самолета с эмиссаром. «Внимание! Последняя контрольная точка пройдена. До посадки 21 минута, как поняли меня?» — произнес диспетчер. сокол один вас понял. Крайняя точка пройдена. Поправка произведена», — доложил командир первого вертолета. «Сокол-2 вас понял», — повторил за ним офицер из второй вертушки. Командир первого вертолета вздохнул с облегчением и откинулся на спинку своего кресла. «Опять все гладко. Даже скучно, правда, еже? Он засмеялся и взглянул на второго пилота. — Постучи по дереву, командир! Они еще не сели! Тоже смеясь, отозвался второй пилот. Командир легонько ударил три раза костяшками пальцев по шлему своего помощника. — Постучал! — Что-то зачастили гости британские к нам, не находишь? Двух дней не прошло. Не за эмиссаром же они летят. Вон его самолет! Еже указал пальцем на дальнюю часть аэродрома, где находилась стоянка самолетов. — Да это может быть просто торговый транспорт. — А что, командование не сообщило? — Сказали, правда, как-то уклончиво, что рейс коммерческий. Но табель со списком людей и характером груза так и не дали. — Странно. Это вроде как нарушение полетных правил. А, Виктор? Командир кивнул. — Не вроде как, а нарушение. Самое, что ни на есть. Он взял стакан с горячим чаем и отпил. — Ну а ты не спросил, почему список не дали перед обеспечением? — — Просил. Говорят, связь с их оазисом сегодня барахлит. — Не прошёл, Факс. — Ну так с самолётом ведь связь есть. Табель можно от экипажа получить. Если бы с самолётом связь барахлила, нам бы уже первую повышенную объявили. — Да ладно, чего ты кипятишься, еже. Успокойся. Еще пару минут — и все. В тепло и уют отправимся. — Ты же знаешь, командир, не люблю, когда где-то что-то не так. Если это коммерческий рейс, почему не видно машин для приема груза? — Может, он не к нам груз везет. Может, на дозаправку садиться? Так и в этом случае должны были в известность поставить. К тому же не помню я, чтобы даже при посадке на дозаправку грузовоз хотя бы пару ящиков с товаром не оставил и не принял. Самолет был заметно больше, чем тот, в котором прибыл на днях эмиссар Остевропейской компании. Уже стало видно, что на посадку заходит Супер Геркулес — четырехвинтовой толстяк темно-серого цвета с характерным утинным носом. Возмущая винтами снежную пыль, гонимую слабым ветром Балтики по полю и взлетно-посадочной полосе, он мягко коснулся бетона и закончил свой путь в сотни метров от стоянки вертолетов. К величайшему облегчению медиков, пожарных и других людей, отвечавших за безопасность, посадка прошла штатно. «Внимание! Сокол-1, Сокол-2! Вернуться в пункт постоянной дислокации! Как поняли меня, прием, заголосила рация. — Краков, это «Сокол-1», команду на возвращение в пункт постоянной дислокации принял, — ответил Виктор. — Краков говорит «Сокол-2», — есть вернуться в пункт постоянной дислокации, — послышался голос из второго вертолета. Виктор повернул голову и взглянул на здание, в котором размещались дежурные смены боевых винтокрылых машин. Оттуда уже двигался электрокар с длинным прицепом, чтобы увести экипажи. Он покачал головой, и затем снова заговорил в рацию. — «Краков, — говорит Сокол-1, — будет ли производиться заправка борта, и когда ориентировочно он убывает? Как поняли меня? Прием!» «Сокол-1, — говорит Краков, — поступило приказание убыть пункт постоянной дислокации. Дополнительную информацию вам сообщат своевременно. Прием!» «Понял вас, Краков. Конец связи!» Электрокар уже практически преодолел обратный путь длиной в три сотни метров, когда справа на взлетной полосе показались три больших автофургона. быстро едущих в сторону Геркулеса. Виктор часто оглядывался, но до сего момента никакого оживления позади не наблюдалось. Пожарные и медики давно уехали, а из самолета так пока никто и не вышел. Не были открыты двери и опущена рампа. Летчики быстро спешились у входа в свою казарму и поспешили из пронизывающего холода внутрь, тепло. Ежа Виктор поднялись на второй этаж. В столовой сидело еще с полдюжины пилотов, Они смотрели телевизор. Телеэфир в большинстве «Оазисов» не баловал разнообразием. Крутили записи, оставшиеся от прошлой эпохи. Фильмы, музыкальные клипы, спортивные состязания. По ночам — так называемое видео для взрослых. Конечно, никаких правообладателей всего этого видеоконтента давно не существовало. Посему всему телестудию «Оазисов» демонстрировали то, что смогли найти, отбирая наиболее подходящие на их взгляд материалы. Из современного вещания только бесконечные новостные 15 минутки, рассказывающие о жизни в оазисах и о том, что происходит в ближайших резервациях и пустошах. Иногда транслировали научную передачу из какого-то средиземноморского оазиса, который охотно передавал свои фильмы другим оазисам, что были с ним ВКонтакте. Вел передачу какой-то престарелый и весьма умный инвалид в кресле на колесах. Ну и еще всякие реалити-шоу. Иногда тоже весьма откровенные, и потому выходящие в телеэфир поздно, как раз перед кино для взрослых. Сейчас была первая половина дня, и показывали очередную серию какого-то фильма про Средневековье. Вообще люди, отвечавшие за телевещание, старались подбирать то, что не будет слишком травмировать уцелевших после мировой войны и великой смуты. Предпочтение отдавалось фильмам, изобилующим насилием, либо чему-то из далекой истории, либо сказкам. Причем не самым жизнерадостным. Считалось, что видеоряд, показывающий положительные стороны сгинувшего мира, может вгонять зрителей в депрессию, в бесконечное сожаление об утраченном безвозвратно. Пусть уж лучше смотрят фильмы, в которых обитатели того мира убивали, похищали, завоевывали и так далее. С другой стороны, владыки оазисов понимали, что телевидение — не просто развлечение, а необходимое средство существования. Требуется организовать для жителей оазисов досуг, иначе они его организуют сами, по своему усмотрению. И даже чипы едва ли помогут сдерживать людей. Также требовалось создать у этих людей стойкую убежденность в том, что именно они представляют островки истинной цивилизации. Не варвары-пустыши, не полуграмотные крестьяне и собиратели резерваций, а именно они — жители оазисов. которая, несмотря на мировую войну и великую смуту, и есть очаг истинной культуры. Потому что могут смотреть телевизор. Виктор открыл шкафчик со своим именем, достал оттуда пластиковую тарелку с едой и поставил в микроволновую печь. Затем включил чайник и взглянул на экран. Очередная серия с бесконечными интригами вокруг Железного Трона и спаянных воедино огромных рыцарских мечей. Интересно, в какую эпоху и в какой стране это происходило? Вроде Европа, и имена похожи на британские, или это вообще сказка, не имеющая отношения к истории? Сейчас так трудно разобраться в прошлом, отделенном от настоящего кровавой радиоактивной чертой мировой войны и не менее кровавой полосой Великой Смуты. — Командир, подожди на минутку! — отвлек его голос ежа, стоявшего у окна, из которого был виден Геркулес. «Что такое?» — Виктор приблизился к товарищу. Тот протянул бинокль. «Ну-ка, взгляни!» Вооружив глаза, Виктор посмотрел на самолет. Позади него стояли те самые фургоны. Было видно, что рампа опущена, по ней неторопливо сбегают люди и тотчас скрываются в глухих кузовах. Люди были одеты в мундиры, в руках оружие, а за спиной огромный армейский ранец. «Холера, что же это значит?» — пробормотал пилот. — А я о чем? — покачал головой Ежи. — Да там, похоже, рота головорезов ост-европейской компании. И нас погнали с поля, чтобы никто не видел, что в этом самолете. Столько бойцов уже вышло. Явно там нет никакого груза. Не коммерческий это рейс. Ты не находишь все это странным? — Нахожу. — Так может, у полковника спросим, в чем дело и для чего в нашем оазисе столько чужих солдат, да еще так экипированных? Еже, я думаю, если бы мы имели право знать, нам бы сразу сказали и табель вручили. Помалкивай об этом, мой тебе совет, иначе от охранного сервиса не отделаемся потом. Халера! Нахмурился Еже. Малантаха задумчиво расхаживал по останкам уничтоженного огненным зверем дома. Иногда приседал, аккуратно брал тот или иной обломок, внимательно его осматривал и даже обнюхивал. В его сторону двигались Иван, Мустафа и Павел. Их Малон попросил на других пепелищах взять по горсти золы и ни в коем случае не смешивать. Мимо Егора, от дома, прошла Химера, а следом за ней Артем. Он нес длинную деревянную лестницу, одолженную у единственно оставшегося в селе жителя Ветрова. Они направлялись к ближайшему высокому дереву. — Эй, а вы что задумали? — окликнул Артема Аходокири. Полукров пожал плечами. — Не знаю, Паша, она попросила помочь залезть на дерево. — Кукушка-гнездышко себе решила свить! — засмеялся Павел. Химера не отреагировала. — Ну и хрен с тобой! — пыркнул Хадакири. Они подошли к Малану. «Принесли — Принесли! — произнес Мустафа. — Хорошо, спасибо! — кивнул, не отвлекаясь от своего занятия Таха. — Только не кидайте и не перемешивайте. — А нам в прикол, что ли, с сажей этой в руках стоять? — нахмурился Павел. — Потерпите, я сейчас. Иноземец сделал пару шагов в сторону, поднял заинтересовавший его обломок, осмотрел и обнюхал. — Что, вкусно пахнет-то? Так ты нам скажи, а то стоим просто. Вдруг это и жрать можно? — продолжал свои попытки поддеть иноземца Павел. Иван-балова тихо засмеялся и тоже понюхал золу и угли. — Кажись, серый пахнет. Малон уставился на Ивана. Затем положил свой обломок, не бросил, а именно аккуратно положил. Подошел к булаве и стал изучать принесенное им. Затем направился к Засолю и повторил свои странные манипуляции. Закончил на том, что принес Павел Хадакири. Так и есть! — кивнул, наконец, он. — Все, можно выкидывать! — спросил Засоль. — Понюхайте тоже. — У меня насморк! — поморщился Мустафа. — Павел, а вы... Ходокири неодобрительно посмотрел на иноземца, но все же понюхал. — Ну и что дальше? Съесть не попросишь? — Какой запах ощущаете? — Да запах паленого какой еще? Ну и да, есть сера. Теперь все? Можно выкинуть? — Вон там положите в сугроб по отдельности, — указал Таха. Какие выводы? — произнес Иван, вытирая руки снегом. — Ну, характер разрушения одинаковый и характер температурного воздействия. Так тебе же ясно сказали, что эта тварь, чем бы она ни была, вон то там бар порушила, и ту хижину, и эту, и вон то, не знаю, что там было, Возмущенно проговорил Павел. Всё верно, кивнул Малон. Однако уже можно кое-что понять. Во-первых, собственная температура тела этого существа очень высока. Тут не просто воздействие пламени. Дерево не горело, а мгновенно обугливалось. Это видно. Но по мере продвижения зверя и по мере наносимых повреждений температура это падала. Первым был тот амбар. Там температура наиболее высока. Возможно, пока зверь двигался по лесу, он был еще горячее. Но, сталкиваясь с препятствиями, он терял свои свойства. Об этом же говорит и остаточный запах серы. Обломки амбара четче источают этот запах. Здесь, в последнем разрушенном доме, сера чувствуется очень слабо. Этот огненный зверь, похоже, обладает неким кумулятивным эффектом, как снаряд для уничтожения танков. Понимаете? — То есть, сталкиваясь с препятствием, зверь разрушает их, но при этом слабеет? — спросил Мустафа. — Именно. И этот дом был последним, на что его хватило. Потом он просто исчез. Засоль вздохнул и окинул взглядом пепелище, оставленное огненным зверем. — То есть, к примеру, если бы вон там стоял какой-нибудь сарай, то брат Егора и его семья могли бы остаться живы? — Вполне могли бы, — кивнул Тахо. — Вот же черт! — покачал головой булава. — Вы только Егору этого не говорите. И так, мужик, не в себе. — Понятное дело, — мыкнул Павел. — Ну ладно. А зверь-то куда подевался? — Похоже, что иссяк, — пожал плечами Тахо. — Как это иссяк? «Ну, как то кумулятивная струя противотанкового снаряда, она же не бесконечна, верно?» «Погоди!» — вмешался Мустафа. Но он иссяк! Потом же снова появился, да? Он тут все терроризирует уже сколько, года два, три?» Малон задумчиво потер подбородок, снова взглянув на останки дома. «Я думаю, что это разные звери, а не один». Павел зло вытаращил на него глаза. «Охренеть! Их тут целое стадо!» — Это так тебе надо понимать? — Я этого не говорил. — А как ты сказал, черт тебя дери? — Существо появляется, существо исчезает. Потом появляется другое. Какой можно сделать вывод из этих свидетельств? Люди видели то собаку, то кабана, то волка, то коня. Мне кажется, что логично выдвинуть такую версию. Огненный зверь израсходовал свою энергию в процессе уничтожения домов. Где загорелся последний дом, Там и пришел конец поджигателю. Следующий зверь будет иным. Хотя с такими же характеристиками, возможно. — Но ведь берутся они откуда-то? — спросил Иван. Тахово сделал указательный палец. — Именно, в самую точку. Что-то порождает этого зверя. Боюсь, если мы следующую тварь сможем как-то одолеть, исчезнет лишь очередная версия, а потом появится новая. Нам нужен источник. — А почему ты так в этом уверен? Поинтересовался Мустафа. Да просто стараюсь оперировать логикой. Понятно, что кому-то образ огненного зверя и запах серы сразу напомнит чудовище из преисподней. Но логика в том, что зверь закончился здесь, исчез. Так было и на том кукурузном поле, о котором упоминал Егор. Беспорядочно выжженные в посевах полосы, и вдруг все тупик. Куда зверь делся? Павел погладил свою заплетенную в косу черную бороду. — Интересно. Там его кукурузные початки остановили, а тут потребовалось несколько бревенчатых домов. Это не считая тех деревьев, что он свалил на опушке. — Не обязательно, — Тахо мотнул головой. — Возможно, что существо такого порядка просто может находиться в нашем мире ограниченное количество времени. И рано или поздно все равно исчезнет. Но из рассказов Егора и тех, которых удалось собрать Ивану и Мустафе, получается, что зверь появляется чаще — Заходит все дальше и существует с каждым разом все дольше. Вот что тревожит. — В нашем мире? — Ходокири нахмурился. — А из какого он мира, если ты отметаешь чудовище из преисподней? — Знаете, мой многолетний опыт говорит о том, что самые опасные вещи в нашем мире созданы вовсе не дьяволом. — Улыбнулся Таха. А кем тогда? — Человеком. — И как человек мог сотворить такое? — осмешливо спросил Ходакири. — Павел, вы бывали в чертогах, бывали в мертвых городах, вы помните Великую Смуту? — продолжал улыбаться Малон. — Бывал много раз, и хоть малой в Смуту был, но хорошо помню. — И как человек мог сотворить такое? — Да ты жопу с пальцем-то не путай! — Мустафа повернулся и взглянул на друга. — И что из упомянутого жопа? — Так ведь с ним о чем не говори, все кончится жопой! — засмеялся Иван. — Ай, да идите вы в ж. Павел вдруг кашлянул и не стал договаривать. Вспомните вертолет, продолжал Таха. Какой? А, когда лесной пожар озеро видели! Да. Ну и при чем тут вертолет? Его заметили в районе, из которого предположительно приходит зверь. Вертолет не похож на то, чем пользуются сверхъестественные силы. Он, возможно, и не имеет ко всему этому отношения, но учитывать его следует. А еще следует учитывать, что в этих краях летящий вертолет не меньшая диковина, чем сам огненный зверь. Ну или не намного меньшая. Слушай, Вань! Засоль вдруг уставился на голову с таким выражением лица, словно вспомнил внезапно что-то важное: Чего, братка? Помнишь того охотника старого, который у бабкиных прудов нам дня четыре тому попался? Иван нахмурился, напрягая память. — А, тот, что помирать собрался этой весной, он еще последние власти до военные проклинал. Да — Да-да! — закивал Засоль. — Вспомни, он говорил про то, что место гиблое тут есть, и вроде как очень давно, и вроде по его рассказам походила на свищ, что в чертогах только встречается. Мы его еще прямо спросили, свищ это? А он матерным стежком каким-то ответил. — Вспомнил! — Иван кивнул. — Точно! Свищ здесь есть! Причем холодные голубые глаза Ивана вдруг стали больше. Севернее озеро Язно. Свищ? — поморщился Таха. Что за свищ? — Ну, аномалия, пояснил булава. — Мы тебе еще в прошлом году объясняли, как это в народе называется. — А чего сразу не сказали? — Да из головы вылетело. Мы-то подумали, откуда тут в глухом лесу свищу, аномалии, то есть взяться. Понятное дело, в чертогах, в городах, которые бомбили в войну. А тут-то откуда? Решили байки все это, стариковские. — Ни разу не слышал о свящах вне чертогов. С сомнением посмотрел на друзей Павел. — А ты, Малон? — А я слышал. Причем я слышал, что аномалии были даже до войны. Только их по всей земле насчитывалось очень мало. Логично предположить, что в наши дни есть такие места и вне зон массированного поражения... — Сверхоружием. Планета вся искалечена, не стоит думать, что она ранена только там, где бомбили. — Ну вот тебе и источник зверя в таком случае. — дернул плечом Павел. — Так это, скорее всего, шаровуха. Молния шаровая и свища. Помните, как в том году в Острогожске эти молнии нам покоя не давали? — Да, если бы не Химера, точно уж ничего бы не помнили. — Покачал головой Иван. — Ага, — согласился с ним Мустафа. — Только это не шаровая молния. «Я ведь зверя видел, когда он сюда пришел. Сам удирал от него. Шаровые молнии быстрее и другие они. Да и не могут они так далеко удаляться от свища. К тому же взрывается при первом контакте с любым препятствием. Кус, человек, дом, птица — неважно. Любой контакт и все. И не жгут шаровухи деревьев, пролетев метре от них. Я реально видел зверя. Разобрать не мог, что это — вепрь, конь или бык. А может, все вместе. Но не молния!» которым аномалии в чертогах во время грозы плюются. Это самый, что ни на есть, огненный зверь!» Малантеха задумчиво осмотрелся. Потом снова сосредоточил взгляд на пепелище. Взглянул на Артема, стоящего у дерева, на которое забралась химера. Сейчас она крепила что-то небольшое на стволе. — Так, ладно, друзья. Пошли в дом, будем собираться. — Куда собираемся? — поинтересовался Иван. — Поедем к тому озеру. — Если наши предположения верны, у нас есть несколько спокойных дней до возвращения зверя. При этом совершенно неясно, куда именно придет зверь в следующий раз. Так что нельзя попусту тратить время. Понимаете? Таха, как всегда, старался говорить доходчиво и обстоятельно. — Эти два голубка с нами поедут? Павел как-то недовольно кивнул в сторону дерева и Артема с химерой. Малон мотнул головой. — Сестра останется здесь. Во-первых, ей есть чем заняться. Во-вторых, за Егором все-таки надо присматривать. Он может снова напиться и в таком состоянии натворить чего-нибудь». «Ладно, чего стоим-то?» Махнул рукой за и первым двинулся в сторону жилища Егора Ветрова. Иноземец пошел следом, зачерпнув снега, чтобы вытереть руки. За ним двинулись булава и ходокири. «Вань, слышь!» «Чего?» Иван взглянул на друга. «А где рейты ваши? Твой Мустафы?» Схоронили пока в надежном месте. Зимой на них особо не накатаешься. Да и топлива тут сейчас брать негде. Людей почти не осталось во всем ареале из-за зверя этого. Но ну, так они и самое ценное с собой забрали. Топливо в том числе. Были кони у нас. Взяли за бесценок, считаю, одного мужика из ближайшего поселка. У него их полтора десятка. А сам он на восток подался. Кормить в дороге животных нечем. Но он нам пару и уступил. — Да те дёру дали, когда зверь вернулся. — Ясно. А что за место такое надежное, где вы рейты оставили? — Большой схрон оборудовали в Великих Луках. — Да вы, бродяги, умом тронулись? — возмутился Хадакири. Бросить рейты в чертоги! — Да не кипиши, Пашка. Великие Луки — не чертог, не сумеречная зона. Просто город, разрушенный брошенный в начале смутного времени. Его не бомбили. А учитывая, как Псковский край опустел и как мы спрятали рейты, Можешь быть уверен. Даже ты, знаешь, что они там, ни нипочем их не найдешь. Ему здесь не нравилось. Он не любил это море, не любил эту погоду, не любил этот оазис, не идущий ни в какое сравнение с его домом. Ему не нравилось даже это здание напротив, с небольшими, куда меньше, чем в отеле окнами. Все это раздражало его. Рисовало на его лице досаду. Но Малком Элдридж всегда делал свою работу так, как требовалось. Если надо оставаться в сопоте на неопределенное время, значит надо. Именно умение ответственно и профессионально выполнять свои задачи и сделало эмиссара тем, кто он есть в ВОСТ Европейской компании. Именно поэтому он и был одним из тех немногих счастливчиков, кто мог подняться в самолете к облакам, и посмотреть на разрушенный мир сверху, как божество, которому нет дела до чаяния копошащихся внизу людишек. Именно поэтому у него большой каменный дом в два этажа с мансардой, просторным гаражом и большим земельным участком. Именно поэтому у него любящая жена, машина, ирландский сеттер с хорошей родословной, нетронутой минувшими катаклизмами, и трое детей — которым тоже надо подняться на более высокие ступени иерархической лестницы. И именно поэтому необходимо делать свое дело, невзирая на симпатии и настроение. Он стоял у окна, держа в руках стакан виски со льдом. Непогода сделала улицы с опыта пустынными. Собственно, его родной остров тоже нечасто радовал теплом и солнцем. Тем более в это время года. В дверь постучали. «Войдите!» Громко произнес он, чуть обернувшись, и сделал крохотный глоток. Вошли Оливер Уилсон и Моррис Уокли. Морис держал в руках пухлую коричневую папку из натуральной кожи. — Докладывайте! — Элдридж отошел от окна и уселся в кресло. В его голосе звучало раздражение. К тому же он не предложил ни присесть, ни выпить, хотя на столике находилась бутылка того самого виски и хромированная ведерко со льдом. Его можно было понять. Все, что произошло, не являлось следствием каких-то форс-мажорных обстоятельств. Именно советники ост -Европейской компании, по мнению как самого Элдриджа, так и его руководства, несли ответственность за все неудачи в подконтрольном оазисе. А утечку информации по Сопотскому проекту явную работу агента прямо у них под боком никак нельзя было назвать простым просчетом. «Присаживайтесь и докладывайте». Бросил, наконец, он, сделав еще глоток. Советники сели в свободное кресло. «Мистер Элдридж, отряд СФСД-31 прибыл», — сообщил Уилсон с невозмутимостью бывалого вояки. «Ну, хоть один повод для оптимизма. Где их разместили?» «В промзоне, мистер Элдридж. Там есть казармы, они большей части пустуют. Специально предназначенные для экспедиционных сил нашей корпорации, как вы знаете». «Знаю!» — выдохнул эмиссар, подняв стакан чуть выше уровня глаз и взглянув на отражающееся в нем окно, у которого он стоял несколько минут назад. И тот унылый дом напротив отеля тоже отражался в стекле, за которым лениво плескались виски, облизывая кубики льда. «Надеюсь, без лишних свидетелей. Возможно, кто-то из аэродромной обслуги что-то заметил, ну и водители фургонов, но это все надежные люди». «Здесь нет надежных людей», — резко перебил Уилсона Малком. «Как вы уже могли заметить, говорить о надежности теперь нет оснований. Иначе бы я не торчал в сопоте, а вы бы не сидели передо мной». «И тем не менее, сэр», — подал голос Вокли, — «зачем здесь отряд Командос? Неужели местный охранный сервис или военные сами не способны... Мы же не собираемся тут переворот организовывать?» «Бросьте, дорогой Моррис, головорезы из нашего оазиса... предназначены не для этих мест. В прошлом году турки решили сэкономить. Они отправили на крайне важную операцию банду дикарей, наемников из пустоши, дав им в придачу горстку своих кадровых специалистов. В итоге экспедиция попала в засаду и была разгромлена, и туркам пришлось послать на помощь гибнувшей экспедиции боевой самолет. Они потеряли и его. Они умудрились допустить, чтобы в руки варваров из резервации Попала их зенитная установка, которой был сбит экспериментальный самолет. Неужели вы думаете, что мы повторим ошибку этих турок? Нам нужно во что бы то ни стало защитить тайну Соподского проекта и его успешную реализацию, кстати. Эти люди отправляются к Монте. — Сэр? Вукли не сразу понял, кого имеет в виду эмиссар. — К полковнику Монтгомери Стюарту. — Ах, да! Моррис сконфуженно кивнул и улыбнулся. — Вы считаете, что группе «Портал» грозит опасность? Элдридж зло взглянул на обоих гостей. — У нас идет утечка по Соподскому проекту, а группа «Портал» — его часть. Неужели надо вам разжевывать каждый час, что под угрозой и проект, и все, что с ним связано? — Простите, мистер Элдридж, конечно. Укли пришлось второй раз признать свой конфуз. Малком поставил, наконец, стакан на столик. «Как продвигается работа, что я вам поручил?» «Да по аудиту все чисто, практически не за что зацепиться», — развел руками Уилсон. «Вот уж не знаю, радоваться этому или нет», — нахмурился Элдридж. «Неужели у них такой идеальный порядок? Или вы недостаточно внимательны? Сэр, есть одна деталь, но она, на мой взгляд, к нашему расследованию едва ли имеет отношение», — осторожно произнес Моррис. «И что это за деталь?» Эмиссар устремил на него пристальный взор. «Надо обращать внимание на любую мелочь. Едва ли ваше внимание к помехам в эфире было обусловлено поиском злого умысла. Так и здесь. Продолжайте». «Ну...» — Вокли вздохнул. «Дело в том, что я обнаружил некоторые несоответствия по нормативам расхода топлива». «Поясните?» «Ну, здесь есть нормы расхода горючего». «Это я знаю», — Элдрич кивнул. «Как и всюду». И, конечно, строгая отчетность, особенно по топливу для авиации». Эмиссар, собравшийся было уже налить новую порцию виски, вдруг замер. «Авиационное топливо?» «Да, конкретно для вертолетов». «Так-так, продолжайте». «Ну так вот, был перерасход топлива, и я его заметил. Конечно, существуют и сверхлимитные нормы на случай различных непредвиденных обстоятельств. И перерасход списан на них». — А почему вы решили, Морис, что топливо не израсходовано на непредвиденные обстоятельства? — прищурился Элдридж. — Да потому что таких обстоятельств в том периоде не было, — ответил Уокли. — Что за период? — Пришла весна. Там, значится, разведка лесных пожаров в опасной близости от подконтрольных аграрных резерваций. Но пожаров никаких не было. Я точно это помню. — Может, продали топливо дикарям из резерваций? — предположил Уилсон. — А смысл? Малком взглянул на него. «При нынешних ценах на топливо? Какой техникой должны располагать неучтенные из резервации, чтобы расходы на топливо были оправданы?» «Но «Ну, ведь львиную долю горючего поставляют местному оазису наша корпорация», продолжал Оливер. «Это часть нашей платы за их лояльность». вокли мотнул головой. «Мне кажется, тут дело в другом». «В чем именно?» — строго спросил Элдридж. Ходят слухи, что у Юзефа Складковского есть личный вертолет. Эмиссар нахмурился еще больше и откинулся на спинку своего кресла. Любопытно. А от кого исходят слухи? От разных людей, которые так или иначе задействованы в обслуживании машины. Сами понимаете, нужны техники для присмотра. Нужны пилоты. Пилотов-то в Азисе хватает, особенно вертолетчиков. Похоже, что он использует людей из эскадрильи «Сокол». Подобный факт в секрете не утаить. Но об этом мало говорят, так как он очень редко пользуется вертолетом. Да и мало кто захочет лезть в дела шефа безопасности Оазиса. Все же знают, что он крайне, как бы сказать, лебеда по колено! Зло усмехнулся Уилсон. Морис улыбнулся. Скорее выше Пупка. Ну так вот, все знают, что он чрезмерно падок на женщин, но почти не говорят об этом. Кому это интересно? Ну, кто-то где-то что-то скажет и все, так и с вертолетом. — Я склонен думать, что у Складковского действительно есть вертушка. Элдридж резко встал и принялся неторопливо ходить по комнате. Остановился напротив окна и сцепил за спиной руки. — Любопытно! — задумчиво повторил он и резко отвернулся от окна, вспомнив инструкцию. Нельзя говорить о крайне важных в его работе вещах так, чтобы могли услышать посторонние или прочитать по губам. Теперь, когда он спиной к окну, можно продолжать. «Допустим, джентльмена у Юзефа Складковского есть личный вертолет. Следовательно, на балансе он не стоит, в отличие, скажем, от его автомобиля, для которого руководство оазиса выделяет энное количество топлива. Для чего человеку вертолет? Я бы понял, если бы человек по роду своей деятельности должен был перемещаться между оазисами, как это делаю я». Но у меня нет личного самолета или вертолета. Мне выделяет транспорт руководства ОСТ Европейской Компании, когда это необходимо. Работа Складковского не требует выезда за пределы Оазиса. Однако на автомобиле его можно пересечь минут за сорок. Верно? В среднем. Но не суть. Тем не менее, расходы на содержание автомобиля вообще не сравнимы с расходами по содержанию и эксплуатации вертолета. Следовательно, вертолет ему нужен, чтобы покидать Оазис. А ведь он — шеф безопасности местной корпорации. То есть сотрудник, обладающий знаниями, которые носят строго конфиденциальный характер. Вправе ли такой сотрудник подвергать риску не только себя, но и сохранность тайн особой важности, выбираясь за пределы своего цивилизованного мирка в дикие пустоши и резервации. Но ведь это нормальная практика, мистер Элдридж, когда кто-то из совета корпорации в свой отпуск покидает Оазис. Робко заметил окли. Совершенно верно. Каждый вправе устроить себе путешествие и отдых за пределами приевшихся пейзажей. И высокие чины летают отдыхать в другие миры, но только в дружественные. Если пану Складковскому понадобится отдохнуть за пределами Сопотского оазиса, он сядет на ближайший дипломатический или коммерческий рейс и прилетит к нам на Британский остров, как он делал не раз. Ему не нужен для этого вертолет. Следовательно... Элдридж поднял указательный палец. Личный вертолет ему нужен сугубо для личных целей. И на эти цели он потратил казенное топливо. А потом велел его списать на внеплановый облет несуществующих лесных пожаров. Любопытно. И полет, скорее всего, состоялся... Теперь указательный палец эмиссара был направлен на Мориса. Прошлой весной, судя по отчетным документам, в которых значится превышение лимита топлива, — ответил тот. — Прошлой весной. Малком задумчиво потер подбородок. А утечка началась прошлым летом. Он вдруг сурово взглянул на своих помощников. — Выясните все про этот вертолет. Куда и когда он летал. Сколько времени отсутствовал. Кто был на борту. Мне нужно знать все.